Глава 51. Лилит. «Просто возьми Литу на ручки и покачай, пока не уснет. Тяжело вздыхала Лена, которой Хирон вместо перерыва в 15 минут звонил каждые пять. «Ты ее кормил 10 минут назад. Нет, она не голодная. Хирон, кто из нас лекарь? Если она плачет, не значит, что у нее что-то болит. Да, просканируй. Убедился? Дай пустышку и покачай». «Мы обошли все бутики в центре и дома», но подходящих платьев так и не купили. С каждым новым магазином надежды найти что-то стоящее таяли, как снег в летнюю жару. Основная проблема заключалась в нетипично крупной фигуре Елизары. Все наряды нужного размера были похожи на мешки из-под овощей. На выходе из очередного магазина я неосторожно зацепилась платьем и порвала его на бедре. Попытка подлатать бытовым заклинанием сделала только хуже. Ткань лишь сильнее разошлась. «Смотри, Лилит!» Привлекла мое внимание Лерра, указывая на неприметную вывеску «Ремонт одежды и обуви». «Как раз то, что нужно. Давай зайдем». Это одно из моих любимых платьев, выкидывать его жалко, а потому и согласилась. Толкнув дверь, прошла в небольшое помещение, которое стало казаться совсем крохотным, когда вслед за мной вошли подруги. «Добрый день, милые дамы. Меня зовут Кельвин. Чем могу помочь?» Из-за прилавка, на котором в беспорядке валялись отрезы тканей, ленты и матки ниток, показался щуплый паренек. Длинный серебристый волос он ловко скрутил в гольку и заколол карандашом, которым перед нашим приходом что-то рисовал в альбоме. — У моей подруги порвалось платье, вы можете помочь его починить? — спросила за меня Арчиха. — Покажите. — попросил он, и я послушно повернулась боком. — Пресвятой оверлок! — Да кто же эльфийские ткани топорными бытовыми заклинаниями штопает? Ахнул он, едва увидел дыру. Нас на кафедре бытовой магии так учили, пожалуй, плечами. Забудь все, чему там учили, если не хочешь вообще без вещей остаться. Нахмурился он, отчего его брови сошлись на переносице. Так вы сможете починить? С надеждой спросила я. Я все могу, гордо выпятил он в полую грудь. проходи за ширму и снимай. Я замялась, ведь мы так ничего и не купили. И переодеться мне было не во что. Судя по всему, Кельвин понял причину промедления, потому подошел к неприметному, вмонтированному в стену шкафу. «Можете пока надеть это. Должен быть ваш размер». Клиентка отказалась выкупать. Пояснил он, протягивая мне чехол с нежно-голубым платьем внутри. «А почему?» Спросила любопытная Лена, отрываясь от экрана связного артефакта, который непрерывно вибрировал сообщениями от Херона. «Потому что, если хочешь похудеть, не нужно диетический чай заедать заварными пирожными». Забирая мое платье, отходя с ним к столу с магической швейной машинкой, ответил мастер. В общем, сначала она забыла забрать заказ, а когда спустя месяц все-таки вспомнила, то уже не влезла в него. И меня обвинила в том, что неправильно мерки снял. фыркнул Кельвин, а я никогда не ошибаюсь. Заберя на его через два дня, как готова была, глядишь, и влезла бы. К концу рассказа я как раз закончила переодеваться и посмотрела на себя в ростовое зеркало, что находилось тут же за ширмой. Платье оказалось потрясающим, с облегающими рукавами, удобной длины чуть ниже колена, с небольшим аккуратным вырезом на груди и широким поясом. Когда жила с родителями, никогда не знала недостатка в одежде. Да и во дворце мне предоставили полную гардеробную нарядов от лучших кутюрье. Но такого среди них не было. Вы хотите сказать, что шили его всего за два дня? Вышла я из-за ширмы, показываясь перед подругами. Нет, конечно. фыркнул Кельвин, подбирая из нескольких мотков ниток, наиболее подходящие по цвету. Я шил его за вечер. и то лишь потому, что заказов много было, зашивался. Кажется, челюсть отвесла не только у меня. Помню, когда мы с мамой заказывали наряды у модисток, их шили не меньше недели. «А это ваши работы?» спросила Хелен, успевшая сунуть курносый носик в альбом со стола. К ней тут же присоединились Елизара с Леррой, рассматривая самые различные зарисовки, от бревочных костюмов до нижнего белья. «Да», — кивнул юноша, успевая разговаривать с нами, не отрываясь от работы. «Но это так, От отскоки балуюсь, пока клиентов нет». Мы переглянулись с Елизарой и, кажется, подумали об одном и том же. «Скажите, Кельвин, а у вас сейчас много заказов?» «Нет», — грустно выдохнул он. «После того, как та заказчица устроила скандал, ко мне неохотно идут клиенты. Вы первые за последние два дня». Думал, что закрываться придется, потому что в этом месяце даже на аренду не заработал. Готово. Он произнес заклинание, и от его ладони над платьем заклубился пар. Ткань мгновенно разгладилась и засияла. От на бедре не осталось и следа. «Я хочу сделать заказ», — произнесли мы с девочками одновременно и переглянулись. «Эм...» — растерялся Кельвин, переводя взгляд с одной на другую. «Нам нужны платья для выпускного бала в Академии». Я указала на себя и Елизару. «Какие они должны быть?» — оживился парнишка, хватая со стола чистые листы и вытаскивая карандаш из волос. «Достойные будущие владычицы!» — хохотнула Лера, а мы с Елизарой с осуждением посмотрели на Арчиху. «Что? Ну, если и правда это одна из вас!» Я расплатилась за ремонт и выкупила то платье, которое не забрала клиентка. Уж очень оно мне понравилось. Кельвин сам придумал нам с Елизарой фасоны. Лера не удержалась и тоже заказала стильное платье-трансформер. Его можно и просто на прогулку надеть, и на праздник. А Хелена, у которой после родов и кормления дочери грудь и бедра хорошо округлились, смущаясь, остановила свой выбор на нескольких комплектах нижнего белья. Уверена, Хирон слюной захлебнется, когда увидит подругу в них. Кельвин пообещал, что уже завтра к вечеру мы сможем забрать свои заказы. Как будут готовы, он пришлет нам сообщение. Не выдержав очередного звонка от изведшегося супруга, Хелена поспешила домой. Следом за ней ушла Лера, и завтра рано вставать на работу. Еще немного погуляв по городу, довольные, незадолго до комендантского часа, мы с Елизарой вернулись в общежитие. «Где нас?» поджидал сюрприз.